Надя невольно подчинилась бурному его натиску и положила свадебное платье в чемодан. Они стали укладывать вещи. Сильные Надины руки двигались все тяжелее и непослушней, словно воздух на их пути густел и становился вязким. Ксанксаныч искосо присматривался к своей невесте. Он заметил перемену в ней. Эта новая непонятная Надя настораживала и даже пугала его. Руки их сталкивались над чемоданом, но в глаза друг другу они не смотрели. Надя на смятение передалось и к Санксанычу. Он начал было заворачивать сковородку в полотенце с выцветшим петухом, и вдруг пальцы его приостановили свой бег, точно примерзли к семейному алюминию. Надя испуганно глянула на него, Глаза их на куцую секунду встретились. Ксанксаныч тут же воровато шмыгнул взглядом в сторону и пуще прежнего засуетился со своей сковородкой. А Наде показалось вдруг, что они обманывают не только себя, а и всех людей вокруг. Похоже, они собирались сделать что-то нехорошее и постыдное. Нарушить какой-то неписанный. Но всем на свете известный человеческий закон. Надя потурнела еще больше и выпрямилась над чемоданом. Девчата, Вера, Катерина и ты, как тебя, обратилась она к девице с серьгами, выйдите на минуту в коридор. Нам тут с Ксанксанчем потолковать надо. Всего на одну минуту. Виновато подхватил Ксанксанч: "Мы быстро". Вот жизнь пошла, пожаловалась Катя, направляясь к двери. «Больше в коридоре живем, чем в комнате». Вслед за Катей двинулась недовольная девица с серьгами. Патроны бегуди воинственно блестели на ее голове, и по всему видать, ей очень не хотелось выходить в холодный коридор. Но она только вчера перебралась в эту комнату, не успела еще прижиться на новом месте и боялась спорить с Тосиными подругами. Вера заглянула Наде в глаза. «Ты подумай хорошенько» что потом не жалеть, хорошенько все обдумай, Надежда». Надя кивнула, благодаря Веру за дельный совет. Девчата вышли в коридор, и Надя с Ксан Ксанычем остались в комнате вдвоем. «Ксан Ксаныч», — тихо, но твердо сказала Надя, «обо всем мы с тобой переговорили, куда стол поставить, куда шкаф, а вот про любовь как-то не успели». «Это точно!» Сразу же покаялся в своем упущении, Ксан Ксаныч. Все как-то минуты подходящие не выпадало. Хорошо, что ты и напомнила. Перед женитьбой всегда про любовь говорят. Так уж принято. Как ты, Надюша, насчет любви? Надя никак не ожидала, что трудный их разговор сразу же обернется против нее. И теперь затравленно глянула на Ксан -Ксаныча. Я тебя очень уважаю, Ксанксаныч. Александр Хороший ты и добрый, и все на свете умеешь делать, все-все. Она запнулась и надолго замолчала. Кажется, Надя жалела уже, что затеяла весь этот разговор. Значит, не любишь, догадался Ксанксаныч. Александр и руки его сами собой стали снимать Надя на полотенце со своей сковородки. Надя со спугом посмотрела на работящие руки Ксанг-Ксаныча. — Постой, я же привыкла к тебе, и никого на свете больше у меня нету. — Успокойся, Надюша, — проговорил Ксанг-Ксаныч таким тоном. Точно все, что произошло сейчас, ничуть его не касалось, и утешать надо было только одну Надю. Сдается, он не так уж удивился нынешнему внезапному повороту событий будто все время ожидала этого и в глубине души не очень-то верил в прочность своего счастья. «Ты кого-нибудь полюбила, Надюша?» «Никого я не полюбила, но и с тобой. Уважаю я тебя и привыкла. А вот...» Надя виновата развела руками. «Что ж, сердцу не прикажешь. Зла на тебя я не держу. Это я один во всем виноват, старый дурень. Ишь, чего удумал?» Он бережно повесил на спинку кровати найдено на полотенце с петухом и даже складку расправил надя завороженно следила за каждым его движением а ты ксан саныч с робкой надеждыой в голосе спросила она ты сам-то как любишь меня хоть немного я переспросил санк саныч выгадывая время ты ксан саныч а как же Бойко начал было к Санксанч, но встретился глазами с Надей и прикусил язык. «Как тебе сказать?» Он съежился, втянул голову в плечи, как бы говоря, «А кто ж его знает?» «Я думала, хоть ты...» — разочарованно сказала Надя. «Как же мы жить будем? Другие любят, а мы... Так, просто так?» — Успокойся, Надюша. — Вообще-то живут и без любви. Но с любовью кто ж спорит лучше? Для семейной жизни, я так понимаю, любовь вроде цемента. Крепче как-то получается. Но я тебя и так не брошу, ты не сомневайся. Опять же. — Комната. Может быть, попробую, Надюша? Живут же люди. Ксанксаныч оглянулся на дверь. — Еще не поздно, Надюша. — Как ты скажешь, так и будет. Решай, а то девочкам в коридоре холодно. Надю до слез тронуло, что даже в такую минуту добрый Ксан подумал о других. — А может, ты бы решил? — попыталась она переложить ответственность за будущее на своего жениха. Ксан Ксаныч строго покачал головой. — Нет, — с неожиданной твердостью сказал он, — ты должна решать. В семейной жизни женщина, председатель, ну, Надюша. Надя отвернулась к слепому темному окну. Тишина затопила комнату. На нижнем складе коротко вскрикнул паровоз, и тут же замолк Лишь ходики, отремонтированные к Ксанксанчем, громко и беспечно стучали на стене. «Ну, я пошел». — устало сказал Ксан-Ксаныч и щелкнул по гребню старого своего знакомца, выцветшего петуха на Надином полотенце. Сразу постаревший и вроде даже ставший меньше ростом, Ксан-Ксаныч побрел к двери, забытый держа сковородку вытянутой руке. — Ксан-Ксаныч, прости, что опозорила перед людьми, — тихо сказала Надя ему в спину. Я и сама не знала, что так получится. — Ничего, Надюша, как-нибудь переживу, — отозвался, не оборачиваясь, — Ксан Ксаныч. У порога он остановился и, прощаясь со всей своей несостоявшейся семейной жизнью, в остатний раз обижал глазами комнату, где он встречался с Надей, вкусно ужинал жареной картошкой. Кнопатил стену вместе со всеми спасал тосю от ильи и прикидывал какая мебель нужна им с надей чтобы обставить обещанную квартиру которую он все таки получил хоть и не принесло это ему долгожданного счастья не отстают совсем не кстати спросил сансаныч покосившись на ходике а табуретку надюша возьми себе на память понадобится я еще сделаю Ксанксаныч скованно взмахнул рукой в сторону знаменитой своей табуретки с дырочкой, заметил сковородку в руке и сунул ее на угол плиты. «Интересно, кому теперь наша комната достанется?» — вслух подумал он напоследок. И вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. Вбежали озябшие девчата, окружили Надю. Вот всегда она так, — возмутилась Катя, — целый год тянула и Нате, как подруга подруги. — И на что ты, Надька, со своими данными надеешься? — Ведь теперь тебе мужика не найти, — подхватила девица с серьгами. — Ну, один-то мужик всегда со мной. Надя невесело усмехнулась и кивнула на топор, стоящий в углу возле печки. По тихой ночной улице поселка шла поредевшая Ватага во главе с Филей. Длинномер сорвал с крыши сосульку и бросил ее в раскрытую форточку Чуркинского дома. А Мерзлявый схватил с крыльца забытые детские саночки и швырнул их в колодец. Филе досадливо поморщился и с тоской подумал, «И чего бы такое сотворить?» Из столовой вышла Гавриловна прижимая локтем к боку что-то тайное, завернутое в фартук и не предназначенное для посторонних глаз. «Шуганем!» — предложил Мерзлявый. Длинномер с Мерзлявым подкрались к судомойке и дружно гаркнули над ее ухом. Гавриловна выронила сверток, спрыгнула с дощатого тротуара и припустила к своему дому, разбрызгивая лужи. Ватага улюлюкала ей вслед. Фили тяжело вздохнул, жалея, что ватага его так измельчало и разменивается по таким пустякам. Они подошли к Камчатке и заметили в укромной тени парочку. Шуганем снова вызвался Мерзлявый. Длинномер рванулся было к заваленке узнал Илью, поспешно рейсировался и сказал умудренно «не стоит». И Фили разглядел, кто сидит на Камчатке. «Так держать!» — приказал он в Атаге, махнув рукой вдоль улицы, а сам решительно шагнул к завалинке. Он вплотную подошел к Илье и Тосе, всмотрелся в их счастливые и отрешенные лица, не нужно спросил. «Сидите?» Илья недовольно снял руку с Тосиного плеча. «Сидим!» — храбро отозвалась тося «Ну и как оно? Не скучаете?» заинтересованно спросил Филя, тоном исследователя, столкнувшегося с новым и непонятным ему явлением природы. — Ничего, — ответил Илья. — Терпеть можно. — Значит, привел-таки на Камчатку. Тося отодвинулась от Ильи и выжидательно посмотрела на него. — Это она меня привела, — признался Илья. Тося наклонила голову, подтверждая, что так оно в сущности все и было и снова придвинулась к Илье. «Эх, жалко мне вас!» — философски сказал Илья. «И на что вы лучшие годы тратите?» «Курнуть не найдется?» Илья протянул Филе пачку папирос и захлопал себя по карману в поисках спичек. «Огонек имеется!» — с достоинством сказал Филе и щелкнул зажигалкой. Он прикурил и не сразу потушил зажигалку, с почтительным любопытством разглядывая Тосю, разлучившую его с Ильей. Филя никак не мог понять, чем же в конце концов эта невзрачная девчонка приворожила к себе такого бравого парня, как Илья. А Филю, при всей его беспечности, всегда почему-то задевала, когда он сталкивался с чем-нибудь в жизни, чего не понимал. В такие минуты он начинал вдруг чувствовать себя дураком. А в дураках Филе ходить не любил, считая себя не хуже тех, кто все понимает. Он скорее готов был прослыть под лицом и хулиганом, лишь бы не заделаться дураком. Так и не докопавшись, и на этот раз до коренной Тосиной тайны, Филе щелкнул зажигалкой, и темнота отобрала у него счастливую парочку. Ну — Ну-ну, так держать, — машинально пробормотал Филя, яснее, чем когда-либо чувствуя, что есть в жизни что-то недоступное ему и неохотно отошел от Камчатки. Пока Филя проводил исследовательскую свою работу, ватага его совсем разбрелась. На улице остался лишь филин-актив, длинномер и мерзлявый. Они лепили снежки из последнего грязного снега и пытались шибить фонарь. «Лучшие люди женятся!» «А на вас и погибели нету!» — осудил приятель Филя. По улице пробежала бездомная дворняга из тех, что вечно шныряют возле помоек. Срывая на ней злость за все свои неудачи, Филя затопал ногами, заулюлюкал, Дворняга поджала хвост и умчалась во тьму. Филе смущенно кашлянул и покосился на свой актив. для Длинномера уже нигде не было видно, а мерзлявый, жалкий и в пыжиковой шапке, все еще кидал снежками в фонарь. «Эх ты, мазила!» — сказал Филя. Он слепил из мокрого снега литой снежок, тщательно прицелился в фонарь, боясь опозориться, перед последним и самым верным своим соратником, и с силой швырнул ледышку. Лампочка звякнула в вышине, вокруг сразу потемнело, будто ночь надвинулась на Филю, осколки из стекла посыпались на землю. — Вот так и держать! — горделиво распорядился Филя, радуясь первой сегодняшней удаче. В свете соседнего фонаря мелькнула длинная фигура коменданта, спешащего к месту происшествия. Мерзлявый и трусливый нырнул в темный переулок, даже не предупредив своего атамана об опасности. «Кадры!» — проворчал Филя. Зоркий комендант приметил беглеца. Ястребом налетел на него и сорвал с головы пыжиковую шапку. «Не отдам, пока новый фонарь не повесишь!» — крикнул он вдогонку простоволосому мерзлявому улепетывающему со всех ног. А гордый Филе и не думал убегать. Он демонстративно стоял посреди осколков фонаря и терпеливо поджидал грозного коменданта. Ему хотелось ругаться, скандалить, и от драки Филе сейчас не отказался бы. Он согласен был даже пострадать, лишь бы заглушить того непонятного прожорливого червяка, который ворочался в нем и с его душу. Поравнявшись с темным фонарем, комендант открыл было рот, но взглянул на воинственного Филю, готового постоять за себя, молча козырнул и прошел мимо. Филя никак не мог решить, то ли комендант не захотел наказывать двух людей за одно преступление, то ли просто побоялся связываться с ним. — Начальство! — горько сказал Филя поняв, что даже пострадать сегодня ему не удастся, и в сердцах плюнул себе под ноги. Обходя дозором поселок, комендант заглянул и на Камчатку, где все еще сидели Тося с Ильей. — Зря сидите! — припугнул он легкомысленную парочку. — До осени отдельных комнат не предвидится. — Проваливай, товарищ начальник! — Прогнал его Илья и шепнул Тосе. «Завтра весь поселок узнает, что мы с тобой на Камчатке сидели». «Ну и пусть!» — расхрабрилась тося «Ишь ты!» — удивился Илья и попросил. «А теперь ты меня поцелуй. А то я тебя вон сколько, а ты ни разу. Ведь равноправие!» «Что ты, Илюшка, страшно!» — зарабела тося Я лучше потом как-нибудь, ладно? А то сегодня мы все переделаем, и на завтра ничего не останется. Останется, — убежденно сказал Илья. Ты не обижайся, Илюшка, а я пойду. Все коленки замерзли. Они встали из-за валенки и подошли к крыльцу общежития. Тося тайком от Ильи приоткрыла за спиной дверь обеспечивая себе беспрепятственное отступление, и вскинула голову. В небе гулял молодой месяц, родной брат того месяца, в которого Тося когда-то осенью пуляла космической ракетой. Есть все-таки справедливость на свете, — решила Тося, припомнив стародавние свои обиды. — Глянь, спутник летит! «Не должен был сегодня», — засомневался Илья, задирая голову. «Сашка ничего не говорил». «Да где ты видишь?» «Вот где!» Тося приподнялась на цыпочки, чмокнула Илью в щеку и захлопнула за собой дверь. От полноты чувств Илья погладил шершавую доску, крикнул, будоража ночную тишину. «Хе-хе-хей!» и, не разбирая дороги, напрямик зашагал по жидкому, хлюпающему под ногами снегу. Эхо подхватило крик Ильи и понесло его над спящим поселком, над окрестными лесами и всем притихшим под тонким месяцем миром. Конец книги Апрель 2012 года Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.